Выяснить, что можно сделать. Глава 12: Визит императора: Ищешь ли ты возможности? Отвечаешь ли ты искренне на любовь, которую выказывает тебе король? Может быть, ты холодна или рассеяна, когда он ласкает тебя?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 Революция будет жестокой. И, может быть, ты сама сделаешь ее такой. Из наставлений императора Иосифа Марии Антонетти Я достигла того счастья, которое имеет величайшее значение во всей моей жизни. Наши брачные отношения полностью осуществились. Вчера попытка повторилась. И была даже более успешной, чем в первый раз. Не думаю, что уже беременна. Но у меня есть надежда на то, что я могу забеременеть в любой момент. Мария Антонета, Мария Терезия. Надеюсь, что в следующем году я непременно подарю тебе племянника или племянницу. Именно тебе мы обязаны этим счастьем. Людовик XVI, императору Иосиф. До меня дошло известие о том, что в Париж прибыл мой брат. Он остановился в австрийском посольстве. Его принимал Мерси. Интересно, что рассказывает Мерси моему брату обо мне в данный момент, думала я. Едва ли это может быть что-то лестное для меня. Я вспомнила обо всех укоризненных письмах, которые получала из Вены. Ничто не могло быть тайной для моего брата, императора Австрии, который правил страной вместе с моей матушкой. Последний раз я видела его, когда прощалась с моим родным домом. Тогда он проехал со мной первый этап моего путешествия. Помню, как я зевала от скуки слушая его слова о моей счастливой судьбе и о том, как много лошадей должны были вести меня во время моего путешествия. Тогда я не была огорчена, что прощаюсь с Иосифом. Но сейчас я чувствовала одновременно и восторг, и озабоченность от перспективы увидеться с одним из членов моей родной семьи. Иосиф Предупредил, что не должно быть никакой суеты и никаких церемоний по случаю его приезда. Он путешествовал не как император Австрии, а как граф Фалькенштайн, и приехал в посольство в открытом экипаже под проливным дождем. Этого, конечно, не следовало делать. Он мог бы приехать со всей подобающейся ему помпой. Я догадалась, что он будет читать мне нотации по поводу моей расточительности, потому что именно этот недостаток особенно осуждал, поскольку сам славился спартанским образом жизни. Иосиф всегда хотел быть правителем, главной заботой которого является улучшение положения своего народа. Он любил путешествовать инкогнито среди народа и творить добро в тихомолк. Однако злонамеренные люди утверждали, что хотя он некоторое время оставался инкогнито, потом, в кульминационный момент своих похождений, он любил неожиданно открывать, кто он такой. В таких случаях он будто бы заранее договаривался с каким-нибудь человеком, чтобы тот раскрыл его тайну. И Иосиф мог заявить с драматическим видом. Да, я император.